Глава 8. Дамир. Честно, поначалу думал, что Владлена шутит, но потом понял, что она и впрямь верит в то, что это чучело способно разрушить чары проклятия. Я, конечно, понимаю, что мода сейчас весьма противоречива, да и со старостью люди бороться не научились, но что за идиотские стереотипы? Если ведьма так обязательно размалеванная, словно клоун-баба, которая не знает, что такое щетка для волос... И вишенкой на торте столь прекрасного образа является смердящий в носу запах. Да если бы у меня был волчий нюх, то я бы, наверное, сдох от такой какафонии ароматов. Однако, несмотря на все это, решаю проверить эту Элеонору. Мало ли. Женщина еле тащится, путаясь в своем широком длинном платье, а меня все больше раздражает ее общество. Меня, откровенно говоря, буквально трясет рядом с ней, и это настораживает, потому что при общении с прошлыми предполагаемыми потомками верховной ведьмы такого не происходило. «Ты можешь идти быстрее!» – дергаю женщину за локоть, и Владлена смотрит на меня нахмурив брови. Я и сам немного растерян, потому что вообще-то уважительно отношусь к женщинам, тем более в возрасте. Но, как уже говорил ранее, тело неприятно ломит, а мышцы ноют, заставляя чувствовать себя слабаком. «Я не могу так быстро!» – произносит скрипучим голосом Элеонора и чуть ли не валится мне под ноги, когда мы уже подходим ко входу. «Да сколько тебе лет!» – Цежу сквозь зубы, подхватывая ведьму на руки. «Дамир, ты совсем сдурел такие вопросы женщинам задавать?» толкает в плечо сестра, пока моя ноша тихонько взвизгнув затихает, а я начинаю чихать, потому что с детства не переношу запах ладана. Быстро шагаю по коридору в сторону кабинета Бориса, стараясь дышать через раз, а то и через два. Ведьма же дрожит, как осиновый лист на ветру, будто впервые оказалась в такой близости от мужчины. В чем дело? Нужна помощь? Подбегает к нам помощник Бориса, начинает прощупывать пульс у Элеоноры, и я ненароком замечаю, что кожа на руке у ведьмы приятного оттенка и кажется, на удивление, нежной и совсем не старой. Что-то тут не так. Хотя какое мне дело до ее кожи? Все нормально, Герман. Борис у себя? Отталкиваю плечом настырного оборотня, и тот обиженно кивает. Владлена спешит вперед, чтобы открыть дверь, и я вваливаюсь в кабинет к доктору медицинских наук. Борис без лишних вопросов наблюдает за тем, как я усаживаю на кушетку Элеонору и спешу отойти от нее подальше. Женщина смотрит на меня испуганным зверьком, и что-то есть в ее взгляде такое, что заставляет чувствовать себя дискомфортно, но в то же время и притягивает. В карих глазах поблескивают слезы, прекрасно демонстрируя дикий ужас и страх от происходящего».